А робили наследники. А ну, как перед смертью лишит наследств? Мало ли лесов в земель у батюшки, что денег по накоплено куда пойдет добро? Гадай, у князя в Питере три дочери побочные за генералов выданы. Не отказал бы им. А князь опять больнехник, чтоб только время выиграть, придумать, как тут быть».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 Того и уговаривать не надо было. Барина столь много любит он. И потом прозывается. Как воля нам готовилась, Так он не верил ей. Шалишь, князья Утятины остан без водчины. Нет, руки коротки. Явилось положение. Ипат сказал, балуйтесь вы, А я князей утятиных холоп. И весь тут сказ. Не может барских милостей забыть и пад. Потешны о детстве и о младости, да и о самой старости рассказы у него. Придёшь бывало, к барину, ждешь-ждешь, неволей слушаешь. Сто раз я слышал их. Как был я мал, наш князюшка меня рукою собственной в тележку запрягал. Достиг я резвой младости, приехал в отпуск князюшка и, подгулявший, выкупал меня раба последнего зимою в проруби. Да как чудно! Две проруби в одну опустит в неводи, в другую мигом вытянет и водки поднесет. Клониться стал я к старости, зимой дороги узкий, так часто с князем ездили мы гусим в пять коней. Однажды, князь, затейник же и посади фалетуром Меня, раба последнего, со скрипкой впереди. Любил он крепко музыку, играй и под, А кучеру кричит «пошел живей».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 Чу ближе, чу звончей, вернулся князь. Закапали тут слезы у дворового. И сколько не рассказывал, всегда он плакал тут. Одел меня, согрел меня, и рядом недостойного Своей особой княжеской в санях привез домой.